Аркаим вздохнул и указал на рассевшихся по камням орлов. Они расскажут мне о том, что видели с высоты? Они расскажут и мне, чужеземец. А я тебе через шар. Ведь ты не чуешь магии и должен знать, что это такое. Еще мне понадобятся запасные щиты, много. Я надеюсь, что армия станет разрастаться за счет добровольцев, освобожденных из-под власти тирана. Я уже подумал об этом. Щиты готовы, и ты получишь их. Готовы также кони и доспехи. Мне понадобятся люди, чтобы управляться с обозом. Тебе помогут твои друзья. Тот, что Любовод, сам рвется помочь с такими сложностями. Тогда улыбнулся ведун. Тогда мне понадобится мост, чтобы перейти на другой берег. Ты его получишь. Идем. И опять взмыли в воздух могучие птицы, а правитель бесследно растворился среди камней. Олег вздохнул. Ему хочешь не хочешь идти предстояло пешком. Время между тем стремительно текло, солнце подбиралось к зениту, а завтрака сегодня так еще и не было. Тем не менее, спешивший к дворцу, он все равно пошел за пруд в покое правителя. И вновь оказалось, что Аркаим уже ждет его. На этот раз он возвышался над скамьей, где возлежал мальчишка лет четырнадцати с разбитой в кровь головой. Позавчера он сорвался со скалы, когда забирал мёд диких пчёл, пояснил правитель. Чтобы поднять его, помимо силы и чахра, тебе понадобится помощь бога жизни Ананнубиса и бога времени Кроноса. И милость бога смерти Тхора. Начинай. Олег хотел было переспросить, Что именно начинать? Но нужные слова вдруг и вправду всплыли в его памяти, и их осталось лишь облечь в звуки и напитать энергией. Аттар хорошкоми, хар цара тхор, ананубис кор, тракнор, гнор, гнор, кроно сатахи. Олег решил, что произнес все нужные просьбы и вскинул над мертвецом руку вставай мальчик открыл глаза и с каким-то недоумением уставился на руку с растопыренными пальцами Потом резко поднялся и замер глядя перед собой он знает необходимое для войны команды?» да они известны всем кого ты оживляешь кумаи распылили порошок с этим знанием над нашими долинами а когда ты выступишь рассыплют его на твоем пути правитель движением фокусника извлек из рукава пергаментный свиток развернул Здесь была нарисована река с высовывающимися из воды рыбками с лодками из которых свисали сети и множеством пристани. а кроме того на карте имелись искусственно нарисованные темно-зеленые ельники и дубравы Светлые березняки, коричневые ленточки дорог, а самые главные города. Последние походили на холмики с дверями и круглыми окошками. Но возле нескольких из них стояли и обычные прямоугольные домики с острыми крышами и квадратными окошками. Смотри, чужеземец, ткнул правитель пальцем в один из таких отдельно стоящих домов. Это столица Раджава, его дворец. Он называется, как и моя страна, Каим. Три города на пути к нему из южных степей: Птух, Аналарав, Такем. Дорога к столице из степей широкая и удобная, а ближние к нам узкие идут по гнилым местам. Здесь народ больше рекой пользуется а и дороги не бережет. Посему, по мысли моей, и те отсель тебе надлежит не по прямой там срать и завязнуть недолго Поперва к степи двигаться надобно через киев лам и туе слов тут и заслона нет и с силами вражескими небогато. зато возле всех городов кладбища имеются всем пути лишних Несколько сотен ратных поднять можно, на там можно поворачивать к цели. После того, как ты возьмешь столицу и пленишь тирана, народ с радостью от отраджафа и провозгласит меня своим правителем. До сём война и закончится. Чему улыбаешься? На самом деле, Олег вспоминал, что по всем канонам Правителем должен стать именно он, пришелец издалека, добившийся победы и свободы для всех. Но вслух этого сказать, естественно, не рискнул. Думал ли я, отправляясь за торговым барышом, что стану воеводой у одного из могучих властителей в дальних землях, что обрету нового бога? Ты никогда не пожалеешь об этой удаче, чужеземец. Только привези мне победу, когда ты выступишь. Мне нужно поесть, надеть броню, подняться в седло, и я готов. Меня радует твоя стремительность. Правитель опять извлек из склада командии пару предметов. В этом мешочке водяное зелье, Он порошок в ладонь, зажми кулак, переверни руку и снизу вперед направь её туда, где тебе надобен мост. А вот камень. Когда ты захочешь со мной поговорить, просто возьми его в руку и смотри на него. Но Он слегка засветится, когда возникнет разговор между нами. Когда ещё желание взглянуть на шар без повода, Это значит, что тебя вызываю я. Извлеки его и смотри. Нужно ли тебе еще что-нибудь для успеха, чужеземец? Говори, пока есть такая возможность. Кажется, задумался Ведун. Нет, не кажется. Я получил все, чего хотел. Я выступаю, мудрый Аркаим. Немедленно.